Глава десятая. Степанида. Я смотрела, как Хомяков суетится на крохотной кухне, и понимала, что дело его за живое, чего он так завелся-то. Я ж ничего такого не спросила, а самое главное, что если сейчас оставить эту тему, то лысый придурок с горя напьется, попрётся в лес где его радостно слопает Валера, если у него настроение подходящее будет. «Он что, семью бросил?» спросила, когда больной на голову спецназовец размазывал сухой тряпкой вино по полу. «Или просто мать у тебя злопамятная?» «Полотенце водой смочи, посоветовала. Допрашиваемый мрачно зыркнул на меня из-под бровей и скривился. Но тряпку намочил И продолжил строить из себя золушку. Я терпеливо ждала. А что, настойку я еще не допила, А тут вон как не скучно. Есть кого доставать. Он мать бил. Наконец Хомяков закончил уборку И сел за стол. Мне лет пять было, Когда мы тупо сбежали из дома. Ладно, дядя волод на время приютил. Пока развод шел. А потом мама с отчимом познакомилась и меня в военное училище отдала, повторяя, что я такой же, как мой отец, а военные меня быстро перевоспитают, сухо пояснил он и все же решил воспользоваться стаканом для распития алкогольного напитка. Видимо, прибирать пол кухни снова ему не хотелось. Ясно то есть у тебя детская травма и неадекватное отношение к людям. Ты к психиатрам не пробовал обращаться?» — полюбопытствовала я. «Нас каждый год до молекулы обследуют, потому что психам оружие доверять нельзя». Он наклонился вперед, рассказывая это. «А еще мы проходим кучу психологических тестов так что нервы у меня крепче, чем у 90% процентов населения страны, а голова соображает лучше, чем у 99. девяти. По моему субъективному мнению, где-то тебя дообследовали, задумчиво прикинула я. Нормальный человек вряд ли под пули полезет. И в капканы тоже. И топиться предпочтет не голышом. Это случайно вышло. Резко взвелся захмелевший мужик. Все же просроченное вино набирает крепость с каждым днем. Я же не специально это делал. То есть ты себя не контролируешь? Кажется, зря ему оружие в руки дают. Какая же ты все-таки ведьма! С долей восхищения заявил он. Жалко, что вредная, как цианистый калий. Ты сам захотел со мной общаться? «Терпи теперь!» — оскалилась я в улыбке. Хомяков хихикнул, но тут же сделал серьезное лицо, кирпичом так. «А еще я захотел с тобой переспать», — вдруг припомнил невыносимый мужик. Я скептически фыркнула. «Слышь, хомяк, ты не в моем вкусе, и я тебе об этом уже говорила», — непримиримо ответила ему. Тем более, что спать с неуравновешенным психом с порушенной в детстве нервной системой не совсем не улыбается. «Тебе жалко, что ли?» — надулся он. «Вот как в человеке сочетается такая незамысловатая мужская внешность с преимущественно прямыми углами и обиженный на весь свет внутренний ребенок? Жалко у пчелки, а у тебя биполярочка», — догадалась я. Тебя лечить надо, а ты про свою озабоченность. Тфу. Хомяков скрестил руки на груди и икнул. «Я только сейчас обратила внимание на то, что бутылку вина он приговорил полностью, а вторую он просто не откроет, потому что с креативным мышлением у него беда. Моей настойке осталось буквально на пару глотков, а разговор еще не окончен». «То есть я тебе вообще не нравлюсь», — сделал он вывод. «Но тебе же кого-то нужно периодически осчастливливать для, ну, женского здоровья», — наконец подобрал он определение. «А кто тебе сказал, что для женского здоровья у меня нет мужика?» — хмыкнула я. «На самом деле, конечно, нет, но Хомяков-то этого не знает». А мне просто интересно посмотреть на реакцию с детства обиженного спецназовца. «И кто он?» Хомяков схватился за бутылку, но понял, что она пустая, и просто поставил ее на пол. «Это Козликов?» «Совсем дурак!» Нахмурилась я и допила настойку. «Он же совершенно не в моем вкусе!» «Тощий, дотошный, да прищавый. прыщавый!» «Да он в лесу и недели не протянет!» Я поднялась на ноги, прихватила аптечку и направилась к двери. «Куда?» — хомяков рванул за мной, пнув по пути пустую бутылку. «За штопором!» «Да и пару настоек прихвачу!» — ответила с порога. «Я с тобой пойду! Темнеет уже!» — собрался он. «Ты считаешь, что я в своем лесу кого-то боюсь?» — изумилась я. «У тебя в лесу завелась какая-то крыса, которая ставит ловушки и капканы», — напомнил он мне. Пожав плечами, я вышла из домика и пошагала по тропинке. Хомяков ковылял рядом и что-то бормотал себе под нос. «Чего ты там ворчишь?» Меня это бормотание начало раздражать а я не люблю, когда меня что-то раздражает. Говорю, что это не твой лес, и я имею полное право тоже по нему ходить, — выдал он. На сей раз он говорил, слегка растягивая слова, и это с одной-то бутылки вина. Я остановилась и повернулась к нему. На самом деле это действительно мой лес. По документам вся эта земля принадлежит мне. Холодно припечатала я его. В каком смысле? Лысый, непонимающе нахмурился. Зоя Михайловна купила и подарила мне этот лес после того, как я Сашку спасла, вытащив из горящей машины. Терпеливо пояснила я общими словами и пошагала по тропинке, слушая позади себя тяжелые шаги. Непонятно, вновь остановил меня Хомяков. «Что непонятно?» Я с мученическим вздохом остановилась и повернулась к нему. «Да то, что тебя не попытался захомутать ни один местный житель!» «Этот лес стоит бешеных денег!» — вдруг выдал он. «Ну, во-первых, о том, что это моя личная собственность, мало кто знает. А во-вторых...» Мой характер и наличие оружия под рукой Являются весьма весомым аргументом В пользу того, чтобы меня не трогать лишний раз. Раздраженно пояснила я и продолжила свой путь. Ну и дураки, — услышала за спиной. Да о такой бабе можно только мечтать. Сильная, смелая, из любой ситуации вытащит, Да еще и богатая, — принялся рассуждать он. Кажется, зря я ему про лес рассказала. Блин, дернул же черт поведать о своем финансовом положении. Теперь не отвяжется. Правда, на Альфонса хомяков похож меньше всего. Надеюсь, что он просто напился и не осознает, что несет. Дома меня ждал сюрприз. Из своего весеннелетнего загула вернулся Чижик, который терпеливо ждал меня рядом с домом. И иногда пыхтел на охранявшего жилье Барсика. «О, явился!» Присела я перед ним на корточки. Ёж виновато опустил нос. «Я, между прочим, волновалась. Далеко ходил?» Чижик невнятно хрюкнул. «Ясно. Голодный?» На меня тут же жадно уставились черные глаза бусинки. «Ты с кем тут?» «Ой, ёж!» Хомяков тоже присел на корточки и протянул руку. — Не советую, — предупредила я его. — Почему? — Ай! — отдернул он руку и принялся осматривать прокушенный палец. — Что ж они у тебя все такие вредные-то? — В хозяйку! — хмыкнула я. Подхватила Чижика под брюшко и вошла в дом. — Он хоть не ядовитый? — Хомяков вошел следом за мной. Ты давно ядовитых ежей видел. Я отпустила ежа на пол кухни и полезла в холодильник за мясом. Лежало у меня тут немного для барсика. И зачем ты его кормишь?» Лысый мужик по-хозяйски уселся на табурете и принялся доставать меня вопросами. Пришлось бросить в него перекисью и пластырем. «В лесу летом он сам прокормится». Затем, что этот очень полезный, в отличие от тебя, зверь, вывел мне всех кротов на огороде, — терпеливо пояснила я. И кормлю я его, потому что он к моему жилью змей не подпускает. Хомяков что-то невнятно пробормотал и принялся смотреть, как я распределяю мясо между животными. — А ты кошку какую-нибудь завести не пробовала? Или нормальную собаку? которая перед едой мясо не моет», — кивнул он на Барсика, который нашел в своей миске воду и принялся купать там кусок мяса. «А ты не пробовал заткнуться и быть благодарным той, кто тебя не единожды от смерти спасала?» Приподняла я бровь и полезла за штопором. «Так я благодарен, и не от смерти ты меня спасала?» а от некоторых неприятных последствий моего свободолюбия, — высказался он. — Ну, спасибо, — прищурилась я. — Больше я тебя спасать не буду. Сам как-нибудь справишься. Большой уже, — сообщила ему и вышла из дома, чтобы спуститься в погреб за настойками. В этот раз выбрала земляничную и клюквенную. Эх, еще нужно запасти этим летом. Судя по тенденции, у меня настойки просто выпьют. По возвращении застала интересную картину. Хомяков вытащил из холодильника банку соленых огурцов прошлогоднего соления, которую мне тетка всучила, и шмат копченого сала. И теперь все это аккуратно нарезал на тарелку, под гипнотизирующими взглядами Барсика с Чижиком. «Ты что тут делаешь?» Я, скорчив недовольную рожицу, вошла на кухню. «Нарезку. Алкоголь у тебя есть. Сейчас закуску организую, и можно будет продолжить разговор». Не отвлекаясь от процесса, пояснил он. Я поставила на стол две бутылки и смерила настырного мужика злым взглядом. «О чем разговаривать? О твоих пробелах в психике?» «Или о том, что у тебя проблемы с бабами?» Я скрестила руки на груди. «Или о том, что ты решил все это вывалить на меня, прикрываясь алкоголизмом?» «Если хочешь знать, то я практически трезв». Он все так же кромсал сало на равные части. «Просто ты в таком состоянии более расслабленная. И мне интересно узнать, что ты там еще от меня скрываешь». — огорошил он меня. Я пригляделась к этому несносному типу. — Да, он действительно трезв, как стеклышко. — Тогда получается, что он мастерски разыгрывает передо мной какой-то спектакль. — У вас там курсы шпионажа проходят, что ли? — прищурилась я. — Конечно! — кивнул он деловито, переходя на огурцы. Но это секрет, о котором никто не должен знать, — насмешливо сообщил он мне. М-да, это ж надо было так опростоволоситься. Блин, забыла, с кем имею дело. Интересно, где он еще по-крупному смухлевал? Хомяков, какого хрена ты сейчас сидишь у меня дома с банкой огурцов? Спросила я напрямую. И какого фига строишь из себя не до клоуна? «Развлечься, — решил за мой счет. Какого лешего тебе от меня надо?» «Что, переспать уже не катит?» Он все так же не смотрел мне в глаза. «Не катит. Когда хотят переспать, то делают в этом направлении какие-то телодвижения. А ты просто занимаешься какой-то непонятной фигней и всячески выводишь меня из себя». Я внезапно успокоилась и полезла за рюмками в буфет. Хомяков громко подсокал языком, пока я разливала настойку по емкостям. «Еще пару часов назад я реально думал затащить тебя в постель», — признался он. «Тащилки не хватит», — хмыкнула Ян, но мне уже стало любопытно, как он оправдываться будет. «Это я уже понял», — отмахнулся он. «Теперь понимаю, что с тобой действовать нужно совершенно по-другому». «Прежде чем затащить тебя в кровать, тебя нужно затащить в ЗАГС. Потом представить общественности и друзьям. И лишь затем думать про кровать», — обстоятельно рассказал он свое видение ситуации. «Какой ЗАГС?» — уловила я главное. «Местный», — шевельнул он плечом. «Или где у вас тут людей расписывают?» «Кажется, он совсем контуженный». «А почему знакомство с друзьями после росписи?» «Сломать челюсть за такую фигню я ему всегда успею». «Потому что в большинстве случаев они холостые, уведут», — печально поведал он. «Так ты не против того, чтобы узаконить наши отношения?» — уставился он на меня. «Какие отношения, животные?» — выпучила я глаза. «Высокие». Будем писать друг другу романтические письма и гулять под полной луной, — издевательски протянул он. Я засопела, пытаясь сдержать свой гнев. — Нет? Не хочешь высоких отношений? Тогда можно сразу пересп... — Ай, ты чего дерешься? — он рефлекторно выставил руку так, чтобы я не попала ему по уху второй раз. Внув придурка по коленной чашечке, я сразу успокоилась. Кстати, он смешно прыгает на одной ноге. «Будешь ли еще бред нести?» Я подняла с пола уроненный нож и бросила его на стол. Хомяков страдальчески скривился, потеряв пострадавшее колено, и все же вернулся на насиженное место. «Это не бред. Ты мне нравишься. Ты очень четкая». И я тебя понимаю. С тобой не скучно. Ты неожиданная, и в то же время вписываешься в рамки моего восприятия противоположного пола. Так что не так? Почему я просто не могу подкатить к тебе с таким предложением? Какого хрена ты сразу убить пытаешься?» Принялся выговаривать он мне. Я даже где-то внутри почувствовала угрызение совести но быстро заткнула расшалившиеся нервы тем, что я априори права. — Это он ко мне лезет со всякими глупостями. — Как тебе еще сказать, что ты мне не нравишься? — наклонилась я к нему, пытаясь донести свои мысли. — Тогда почему я все еще здесь? Ты же меня не выгоняешь? — резко ответил он. — Потому что я обещала Янке не ври, — перебил он меня. «Я тебе нравлюсь, смирись с этим», — заявил этот гад и впился мне в губы своим ртом. Я даже отпрянуть не успела, потому что на затылок тут же легла большущая ладонь, впечатывая меня в него. Пару секунд я колебалась, а затем укусила его за губу. «Ах, черт!» — он резко отпрянул и потрогал пальцем укушенное место. «Ты нормальная?» — Встал и выперся из моего дома. Если подойдешь сюда ближе, чем на десять метров, стреляю без предупреждения, — ответила я, стараясь приглушить рвущуюся наружу агрессию. Получалось откровенно плохо. Хомяков пару секунд изучал мое лицо, затем резко встал и вышел из кухни. Лишь от порога прокричал. — Мне понравилось! — и хлопнул дверью. Я намахнула обе рюмки на стойке и психанов смела все со стола на пол. «Какого черта вообще происходит? Завтра вечером съезжу к Янке и спрошу. Может быть, она знает?»